глава 18 Арина со стоном переворачиваюсь наб бок сегодня третий день, как я температуру и это худшее, что могло со мной случиться в принципе. Я ненавижу болеть, но несколько раз в год ангина меня догоняет и оглушает, стремительно укладывая в кровать на долгую неделю две. так и сейчас случилось иногда мне кажется, что это психосоматика а я ярчайший пример. Доказывающие правила. Не могу сказать нет. Слишком зависимо от общества людей. Вот то, что обычно пишут в связке об ангине и психосоматике. Собственно, сложно не заметить аналогию. Слышится мягкий стук в дверь, а затем заходит мама. Печально смотрит на меня и садится на край кровати. Поглаживает мои ноги. «Ты как, малыш?» «Нормально», — сиплю в ответ, потому что говорить адски больно, в горле как будто один сплошной ожог. «Слышала, что ночью просыпалась. Не удалось поспать, да?» Она поджимает губы и переводит на меня несчастный взгляд. «Да какой там спать, если я каждый час ходила полоскать горло?» Только в первые пятнадцати минут мне легчает, а дальше ад продолжается так что если кого не заставить пополоскать горло, то я наоборот сама стремлюсь это делать с самого раннего детства. В целом, я почти эксперт по части ангин. Нормально, мам, как обычно. Опять тихо-тихо скулю. Милая, я поговорить с тобой хотела. Мама заламывает собственные руки. И я четко понимаю, что сейчас беседа будет не из приятных. Между нами с мамой никогда не было тайн недомолвок или серьёзных ссор. С папой мы чуть отдалённее, но, тем не менее, также же близки. Врать ей в лицо будет совсем уже мерзостью. Впрочем, как и договаривать правды. Я недавно общалась с родителями Серёжи и узнала, что вы с ним не просто поссорились, а расстались. Не общайтесь, и причина заключается в старшем льве. Мама неловко улыбается, Ее взгляд меньшится с пола на собственные руки. Да уж. Мое сердце уходит на пол и разбивается от услышанного. Я все могла бы ожидать от бывшего парня. Но явно не того, что он пожаловался родным. А в том, что именно он пожаловался, у меня сомнений никаких. Как это низко! Теперь родители будут в курсе грязного белья, которого на самом деле не было вовсе понимаю что мои ладошки покрываются неприятной пленкой пота пальцы дипнут друг к дружке на мгновение рождается ощущение что температура подскакивает выше мам это неправда удается выдавить из себя на что она понимающе кивает мол я чего-то подобного и ожидала наверное моя мать тоже не может поверить в происходящее я и лев это как сюр какой-то Ведь мы на всех праздниках обычно цапались. И все почему? Потому что он доводил меня до состояния, когда я была близка к тому, чтобы засунуть ему в шею вилку. А теперь я и он вместе. И об этом знают мало того, что все студенты, так еще и родители. Стыд разливается на щеках олеющим пятном. Но мысль на эту самую вилку я теперь впиваю в шею Сережи. «Малыш, я не хочу ставить тебя в неудобное положение!» «Правда? Но, может, ты не совсем правильно можешь трактовать ситуацию из-за отсутствия опыта?» «Не понимаю. Может, лев тебе и правда нравится?» Звучит, как гром среди ясного неба. «Кошмар! Я поверить не могу, что мы всерьез обсуждаем эту вероятность!» «Мам, я прошу тебя! Давай не будем!» Тут же перекатываюсь на спину и впиваюсь взглядом в потолок. «Ужас!» «Ладно, не будем, но я всегда рядом, когда ты захочешь поговорить. И как бы там ни было, лев неплохой человек, а просто сложный. Со сложными людьми тоже можно найти общий язык, особенно если в дело вступают настоящие чувства». Я думала, что мне было стыдно до этого. Нет, мне стыдно сейчас от обсуждения того, что я и лев серьезно. Даже допустить такую вероятность мне кажется невозможным, ведь он... Мужик — шлюха, а еще наглый, грубый, развратный и много чего еще. Я продолжать могу бесконечно, но самое главное — он совершенно невыносимый человек. Не слушает, не понимает, и ему начхать на твои чувства и страхи, боли и переживания. Есть только его эмоции, его желания, и всё. Остальные — это так, мимо проходили. Издаю невнятное бормотание и накрываю голову подушкой. Не слышать и не видеть всего этого. Ладно, мы с папой уже уезжаем. На столе завтрак. Попробуй хоть что-то поесть, ладно? Я приготовила кашу с молотыми фруктами. Больно глотать не будет. И пей побольше воды, хорошо? Угу. Пить воду в нужных объемах – то еще испытание. Родители уходят а папа еще напоследок щипает меня за щеку, пытаясь развеселить. Обычно это получается, но не в этот раз. Я устало махаю им пока и закрываю дверь. Адски хочется опять в кровать, аппетит напрочь отсутствует. Медленным шагом топаю в свою комнату, но как только ложусь, слышится звонок в дверь, затем и нетерпеливый стук я это думалось закрыть на щеколду да вот идиотка ну а мама с папой как всегда во сколько бы они ни вышли все равно ведь что то забудут и вернутся везет же мне со стоном встаю с кровати и опять стопаю в сторону двери голова вращается, но я продолжаю идти в то время пока мама и папа стучат в эту долбуную дверь без остановки да господи что за пожар такой С трудом открываю дверь, которая тут же норовит распахнуться широко. Но как только в щели я вижу совсем не маму с папой, уровень стресса моментально подскакивает в бесконечность. «Ну привет, любимая!» Утробно шепчет Громов, пока я пытаюсь захлопнуть дверь, но этот наглый жук просовывает ногу в проем, и теперь хренушки я ее закрою. «Отпилить ему ногу?» Корчусь от внезапной боли в голове, но отчаянно пытаюсь закрыть дверь. Не выходит. «Все, я вошел!» Самодовольно провозглашает наглец, просовывая теперь еще и коленку. «Еще бы! Куда мне бодаться с ним? Уверена, будь у него желание войти сразу, то я бы уже была приложена к стенке напротив. Как вошел, так и вышел!» «Нихуя! Когда я вхожу, то все замечают!» Он опаливает меня игривым взглядом и опускает его вниз, прямо на мою короткую пижаму, под которой ничего нет. Я ж потею, как кабан, мне и в ней жарко. Вперяюсь в этого наглого индюка злобным взглядом и мысленно испопеляю его на костре своей ненависти. Но надо же быть таким наглым, таким самодовольным и самонадеянным. Ни в какие ворота не влезет. Сила меня покидают. И я больше не могу удерживать дверь. Разумеется, царь зверей заходит моментально, как к себе домой. Я другого от него вообще не ожидала бы. Я же упираюсь ладонью в стенку и мечтаю исчезнуть, лишь бы вообще не разговаривать со львом. У меня на этот подвиг нет ни моральных сил, ни физических. Успокоилась? Отвали! Видимо, лев все-таки замечает мое состояние потому что игривость во взгляде, тоне и манере поведения спадает на нет. Теперь на лице решительность и странная злость. И он еще злится на меня, да? Это я имею право злиться! Я! Мои фото гуляют по всем чатам, меня обсуждают как легкодоступную. И даже родители Льва и серёжи уже в теме, и явно видели фото. И какое мнение у них теперь обо мне? Не то, чтобы это сейчас было крайне важно, нет, но какая репутация у меня теперь? Ты чего такая зеленая? Он подходит ближе и бесцеремонно лапает мой горячий лоб. отвалит от меня, я болею. М -м, я видел один фильм, он начинался точно так же. Лев недвусмысленно пальцами показывает, что именно он видел, и я закатываю глаза. Дурак! Выходит произнести сипло, голос ломается сильнее. Громов поворачивает мое лицо к себе и заставляет посмотреть в колдовские глаза. А не у него и правда с претензией какой-то, и уникальной возможностью влиять на способность людей мыслить рационально. Взгляд настолько внимательный, что я сначала отказываюсь верить в то, что вижу перед собой. Не иначе эта температура так влияет. Еще и подташнивает от происходящего. А может и от льва, то ли от того, как нежно он держит мое лицо в своих ладонях. Если бы это сделал Сережа до момента нашего расставания, я бы точно растаяла. Но суть в том, что он так никогда не делал. На нас никто не смотрит, нечего притворяться, актер погорелого театра. Грубо швыряю ему правду, на что лев прищуривается, но также не сводит с меня глаз». От подобного внимания становится не по себе. Я ежусь. Мне некомфортно, в конце концов. Когда Громов наклоняется ближе, практически упираясь носом в мой, я забываю, как дышать. Что он творит? А если я не прикидываюсь? Дыхание перекрывается. Я в ужасе распахиваю глаза, считывая реакцию парня. Над ней его глаз разрастается бездна в которой недолго и утонуть. Запросто. Наши лица буквально в миллиметрах друг от друга. Теперь я вижу мелкие морщинки у глаз, образованные от того, что лев ржет, как конь педальный, практически все время. Он водит большими пальцами по щекам у самых ушей и задевает мочку, после чего резко отпускает меня, прокашливаясь. Шутка-минутка, любимая. Раз ты у нас перестала дуться, как рыба-иглобрюх, и То как бы и вот. Я пришел. Целуй, ублажай, обнимай. Первый пришел, прошу заметить. Он подходит ко мне впритык снова, но теперь не касается. Вот только меня почему-то бьет дрожь покрупнее. Лев рассматривает мое лицо словно под микроскопом, а затем берет меня на руки, как ни в чем не бывало. Меня же при этом будто обухом оглушает. Я пищу и намертво цепляюсь в плечи Громова. Кошмар какой! Да что ты творишь? Возмущенно воплю и ударяю его по груди ладошкой. Ну так это ты творишь? Ходишь, тут ты стоишь. Разболеешь, надо принять положение лежа. Я еще и дышу. Это можно. Улыбаясь во все 32, он заносит меня в мою же комнату, безошибочно угадывая дверь. Что странно, ведь он ни разу не был в этом доме. Только в коридоре, если мне память не изменяет. И то ровно минуты три, когда я искал своего младшенького по срочному вопросу. Громов мягко приземляет меня на кровать, а затем садится на пуфик, закинув ногу на ногу. Наглый вид, наглый Громов. Так, ладно. Меня это совершенно не касается, и он точно рано или поздно отсюда уйдет, так? Закрываю глаза и одновременно натягиваю на тело покрывало. Пошёл ты к черту, Громов!» «Так вот, царь зверей на месте. Кто старое помянет, тому и...» «Иди нахер, царь!» Даже не собираюсь дожидаться дальнейшей умной мысли человека с одной извилиной, которая, к счастью, многочисленных подруг держит не только язык, но и член. «Любимого, я сейчас тебя на живот уложу и буду лупить по жопе, пока не будешь понимать, чё к чему». Он подается вперед и укладывает локти на ноги. Взгляд колкий, злобный. «Подулось и хватит, мы продолжаем банкет». «Ясно. Этот твердолобый придурок не собирается оставлять меня в покое». «Милая, ты ради мудака собралась тут бросаться в крайность? Плакала еще, небось, да? Можешь не отвечать, и так вижу». А он в то время уже нахныкал родителям. «Это же пиздец весело!» Я ржу каждый день без остановки. И хочу, чтобы ты тоже наслаждалась тем, как Серуньку полощат от происходящего. Локти кусает за лица. На днях прямо совсем бешеный был. Я его и так, и эдак цеплял. Молчит, страдает. Я слабо верю в то, что он может страдать. В конце концов, я сейчас совсем не уверена, что он меня любит. Прекрасно. А я не ржу. Так, короче. Кончаем сопли разводить. Нас пригласили на домашнюю тусу. Я заеду за тобой в пятницу вечером. И в твоих интересах успеть выздороветь. Другого варианта не будет, любимая. Дресс-кода нет. Он встает и уходит, приказывая мне не закрывать дверь. Мол, кто меня украдет? Еще вернут и доплатят же. Собственно, тут я с ним соглашаюсь. Да и веки мои тяжелеют с каждой секундой. Но через три часа, когда я просыпаюсь от настойчивого востока в дверь, И вынуждена идти открывать. Мой взгляд цепляется за отсутствующие запасные ключи на стене. А дверь сокрыта. Ясно. Громов, ты еще и вор плюс ко всему, да? Я открываю замок и вижу в проеме обычного курьера с корзиной фруктов. Доставка, Арина. Это вам от царя зверей. Парень пытается не засмеяться, но ситуация очень смешная. Только я не смеюсь а молча впускаю курьера в квартиру, ведь эту тяжелую корзину в жизни не подниму. Итак, Лев Громов мудак, конечно, но он только что прислал мне корзину фруктов. Некоторые я вижу впервые в своей жизни».